Их имена будут занесены золотыми буквами на скрижалях истории. «Благородный Кривкер, зачем судьба не послала мне такого человека, как ты?» «Ну, «Чтобы, Ваше Величество, поспешили скорее от него освободиться», — заметил Ле Глурье. «О, господин мудрец, и ты тут!» — воскликнул Людовик, оборачиваясь к шуту, и сразу меняя растроганный тон, каким он говорил с Кривкером, на шутливый. — Значит, и ты последовал сюда за нами? — Как же, Ваше Величество, — ответил Ле мудрость в шутовском наряде должна следовать за безумием в Багрянице. — Как прикажете это понимать? — господин Соломон спросил Людовик. — Уж не хочешь ли ты поменяться со мной ролями? — Спасибо, государь, — ответил шут, — не за пять десятков корон в придачу. — Да Почему же? А я, если бы мне пришлось выбирать государя... «Право, согласился бы иметь такого, как ты». «Так-то оно так», — ну, отвечал Ле «Только вопрос еще в том, согласился ли я иметь бы такого недогадливого шута, как Ваше Величество, если судить по тому, куда вас завела Ваша мудрость». «Замолчи, дурак!» — крикнул граф Кривкер. «Ты уж слишком распустил свой длинный язык». «Да пусть себе мерят, Кривкер», — заметил король. «Я не знаю лучшего предмета для насмешки, чем глупость умных людей». «На, мой проницательный друг, возьми этот кошелек с золотом и с ним вместе прими мой совет. Никогда не будь таким дураком, чтобы считать себя умнее других. И, пожалуйста, сделай мне одолжение, разузнай, где мой астролог Мартиус Голиотти, и немедленно пошли его ко мне». «Сейчас, Ваше Величество», — ответил Шут. «Я уверен, что найду его у Жанна Допольтура, ведь и философы и не хуже дураков знают, где продается лучшее вино». «Могу я надеяться, граф, что ваша стража пропустит ко мне этого ученого мужа?» — обратился Людовик к Ревкеру. «Без сомнения, ваше величество», — ответил граф. «Но, к сожалению, я должен прибавить, что по данным мне инструкциям я никому не могу дозволить выходить из покоя вашего величества. Желаю вашему величеству покойной ночи», — добавил он затем. «Я должен пойти посмотреть, чтобы в зале все было приготовлено» для, возможно, более удобного размещения вашей свиты. — Пожалуйста, граф, не беспокойтесь о них, — заметил король. — Они люди, привычные ко всякого рода трудностям, и, говоря откровенно, кроме Голиотти, которого мне надо видеть, я бы не хотел никого принимать сегодня, если это не противоречит вашим инструкциям. — Вы у себя полный хозяин, Ваше Величество, — ответил докривкер. — Такова воля моего государя. «Ваш государь, Кривкер, которого я в настоящую минуту могу назвать и своим, очень милостивый государь. Мои же владения, — добавил он шутливо, — хоть и весьма невелики, так как двумя этими комнатами, но, во всяком случае, достаточно обширны для оставшихся у меня подданных». Кривкер откланялся, и вскоре Людовик услышал шаги сменявшихся часовых, звон оружия и голоса, отдававших приказания начальников. Затем наступила полная тишина, и слышался только тихий плеск глубокой мутной суммы, скользившей мимо стен замка. «Ступайте к себе в зал, друзья», — сказал Людовик, обращаясь к своим приближенным. «Только не ложитесь спать, потому что нам предстоит одно важное дело, с которым мы должны сегодня покончить». Повинуясь приказанию короля, Оливье и Тристан вышли в зал, где оставались Меченый и два помощника Прыво. Они развели огонь в очаге, немного согревавший, освещавший огромную комнату, и теперь, завернувшись в плащи, сидели перед ним на полу в самых унылых позах. Оливье и Тристан не нашли ничего лучшего, как последовать их примеру, а так как они никогда не были добрыми друзьями в дни своего благоденствия то и теперь не имели ни малейшего желания поверять друг другу свои мысли относительно быстрой и неожиданной перемены в своей судьбе. Вся компания хранила гробовое молчание. Тем временем господин, их оставшись один, испытывал жестокие муки, искупавшие отчасти те страдания, которые терпели другие по его милости. Он то принимался ходить по комнате быстрыми нерованными шагами, То останавливался, заломив руки, и, одним словом, дал полную волю своему волнению, которое так искусно умел скрывать на людях. Наконец, остановившись перед потайной дверью, за которой, по словам старого Марнея, был убит один из его предшественников, он всплеснул руками, и, волновавшие его чувства, прорвались в отрывистых, бессвязных словах. «Карл простоватый! Карл простоватый!» Какое же прозвище даст потомство Людовику одиннадцатому, чья кровь, вероятно, скоро освежит пятна твоей крови? Людовик дурак? Людовик простофиля? Людовик полоумный? Нет, все это слишком слабо, чтобы выразить мою безграничную глупость. Поверить, что эти головорезы, жители льежи, для которых мятеж необходим, как хлеб насущный, могут хоть один день оставаться в покое. Вообразить, что этот орденский дикий зверь обуздает свою кровожадную натуру. Рассчитывать, что мне удастся вразумить Карла Бургундского, не испытав заранее, могут ли разумные доводы оказать действия на тихого быка. Дурак. Дважды идиот. Но негодяй Мартиус не уйдет от меня. Это он всему виной. Он да еще этот подлый поп, мерзавец Балю. Если только мне удастся выбраться отсюда живым, я сброшу с его головы кардинальскую шапку, хотя бы мне пришлось сорвать ее вместе с кожей. Но другой изменник в моих руках. Я все-таки еще король. Настолько-то у меня еще хватит власти, чтобы наказать этого обманщика, этого шарлатана, этого гнусного звездочета, этого подлого лжеца, благодаря которому я как болван... Попался в ловушку. <смех> сочетание созвездий. Вот вам и сочетание. Он болтал чепуху, способную одурачить разве что трижды вываренную баранью голову. А я-то идиот воображал, что понимаю его. Но мы скоро увидим, что предвещало твое сочетание. Однако надо сперва помолиться. Над маленькой дверью... Будь может, в память совершенного за ней злодеяния в стене была высечена небольшая ниша, и в ней стояло грубой работа каменное распятие. Король устремил на него свой взор и сделал уже было шаг, собираясь опуститься на колени, но вдруг остановился, как будто применяя к этому изображению спасителя свои обычные мирские расчеты и не решаясь приблизиться к нему, не заручившись сначала, надежным покровителем. Отвернувшись от распятия, как человек, считающий себя недостойным смотреть на него, он снял с головы шляпу и, выбрав среди украшавших ее образков изображение клирийской богоматери, опустился перед ним на колени и произнес следующую своеобразную молитву, из которой видно, что в своем глубоком суеверии он считал клирийскую и эмбрентскую богоматерь двумя различными святыми. Предпочитая Деву Амбренскую, он куда чаще приносил ей богатые дары. — Преблагословенная Дева Крерийская! воскликнул он, складывая руки, ударяя себя в грудь. — Преблагословенная и милосердная Матерь, заступница наша перед всемогущим, смилуйся надо мной грешным! — Каюсь, я часто пренебрегал тобой для блаженной сестры твоей, причистой девы Амбренской, но я король, власть моя велика, богатство безграничное, если бы даже его не хватило, я удвою налоги на моих подданных и воздам должное вам обеим. Откройте железные двери, засыпите глубокие рвы и выведи меня из этой страшной опасности, как мать выводит свое дитя». Если я принес в дар твоей сестре графство Булонь, разве я не могу тебе принести такую же жертву? Я отдам тебе богатую провинцию Шампань, и ее виноградники принесут изобилие твоему монастырю. Я обещал эту провинцию моему брату Карлу, но ты знаешь, что он умер, отравленный подлым аббатом монастыря сен жан данжели которого, если только буду жив, я непременно накажу. Я же обещал тебе это раньше» но теперь сдержу свое слово. И если я допустил это преступление, то верь мне, всеблагая заступница, лишь потому, что не видел другого средства успокоить смуту в моем государстве. Не попомни же мне ныне этот старый грех, но будь, как всегда, сострадательной и милосердной заступницей. Пречистая дева, умоли твоего сына, чтобы он простил мне прошлые прегрешения. Еще один... Один маленький грех, который я должен сейчас совершить. Впрочем, это даже не грех, пречистая мать клерийская, не грех, а только... только... акт справедливости, потому что негодяй этот, величайший обманщик, когда-либо нашептывавший ложь в уши своего государя, при том же он склонен к нечестивой греческой ереси, Он не достоин твоей защиты. Оставь его мне и сочти за доброе дело, если мне удастся избавить свет от такого богатступника и еретика. Это собака, смерть которой должна иметь не больше значения в твоих глазах, чем погасшая искра, упавшая со свечи или отскочившая от горящего костра. Не думай о такой мелочи, причистая святая дева, а подумай лучше о том, как помочь мне в моей беде. Вот я прикладываю королевскую печать к твоему святому изображению в знак того, что исполню свой обед относительно шампании и клянусь, что никогда больше не стану прибегать к тебе в таких кровавых делах, зная, как ты добра и милосердна».